В 1560-х годах богатым Соливаром Строгановым отданы были обширные пустые земли по Каме и Чусовой с правом населять их новоприходцами, призывая последних со всех сторон. Строгановы не могли только принимать к себе крестьян тяглых и письменных, то есть посаженных на тягло и записанных в податные поземельные книги. Таких поселенцев Строгановы обязаны были выдавать назад по требованию местных начальств, с семьями и со всем имуществом. Итак, предположение об указе, отменившем крестьянский выход и прикрепившем крестьян к земле в конце XVI века, не оправдывается ни с той, ни с другой стороны, ни предшествующими, ни последующими явлениями. Условия подготавлявшие неволю крестьян. Чтобы понять, в чем дело, надо бы прежде всего остановиться на вопросе, было ли что отменять законодателю XVI века. Внимательно изучая поземельные договоры того времени, встречаем указания на крестьянский отказ, на свободный и законно совершенный переход крестьянина от одного землевладельца к другому, но легко заметить, и то, что такие случаи были чрезвычайно редки. Порядные записи, в которых такой переход указывается прямо или подразумевается, исключительные явления. Такие договоры совершались с теми немногими крестьянами, которые могли расплатиться землевладельцами, или которые впервые садились на крестьянское тягло из вольных людей. Большая часть порядных записей нам известных написана была такими вольными людьми, переходившими в разряд тяглых. Огромная масса тяглых крестьян уже не пользовалась правом перехода не потому, что это право было отменено общим законом, а потому что сами крестьяне лишились или частными мерами были лишены возможности им пользоваться. Это лишение было делом продолжительного и сложного процесса, в котором и завязались основные первичные условия крепостного права. Изложу этот процесс в самых общих чертах. Приблизительно с конца XIV до начала XVII века среди крестьянства Центральной Окско-Волжской Руси Идет непрерывающееся переселенческое движение, сначала одностороннее, на север, за Верхнюю Волгу, потом, с половины XVI века, с завоеванием Казани и Астрахани, двустороннее, еще на юго-восток, по Дону, по Средней и Нижней Волге. Среди этого движения в составе крестьянства обозначились два слоя – сидячий, оседлый – это старожильцы – и перехожий, бродячий, приходцы. Те и другие имели различную службу на землях черных и дворцовых, очень мало различавшихся между собой, и на землях владельческих, служилых и церковных. сторожийство означало давность места жительства или принадлежности к обществу, городскому или сельскому. Но первоначально оно не определялось точным числом лет. Сторожильцами считались и крестьяне, сидевшие на своих участках пять лет, и крестьяне, говорившие про занимаемые ими земли, что их отцы садились на тех землях.